Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, как только он взглянул ей в лицо. Ей стало жалко его. И вера в невинность ее друга поколебалась в ней. «Ах, это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что вы решились на развод?» «Нечего делать!» «Нечего делать», — проговорила она со слезами на глазах. «Нет, не нечего делать», — сказала она. «То-то и ужасно в этом роде горе, что нельзя, как во всяком другом, в потере, в смерти, нести крест. А тут нужно действовать», — сказал он, как будто угадывая ее мысли. «Нужно выйти из того унизительного положения, в которое вы поставлены. Нельзя жить втроем». «Я понимаю. Я очень понимаю это», — сказала Долли и опустила голову. Она помолчала, думая о себе, о своем семейном горе, и вдруг энергическим жестом подняла голову и умоляющим жестом сложила руки. «Но постойте! Вы христианин! Подумайте о ней! Что с ней будет, если вы бросите ее?» Я думал, Дарья Александровна. «И много думал», — говорил Алексей Александрович. Лицо его покраснело пятнами, и мутные глаза глядели прямо на нее. Дарья Александровна теперь всею душой уже жалела его. «Я это самое сделал после того, как мне объявлен был ей уже самой мой позор. Я оставил все по-старому. Я дал возможность исправления». Я старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования — соблюдения приличий, — говорил он, разгорячаясь. «Спасать можно человека, который не хочет погибать. Но если натура вся так испорчена, развращена, что самая погибель кажется ей спасением, то что же делать?» «Все, только не развод». отвечала Дарья Александровна. «Но что же все?» «Нет, это ужасно. Она будет ничьей женой. Она погибнет». «Что же я могу сделать?» Подняв плечи и брови, сказал Алексей Александрович. Воспоминание о последнем проступке жены так раздражило его, что он опять стал холоден, как и при начале разговора. «Я очень вас благодарю за ваше участие, Но мне пора, — сказал он, вставая. Нет, постойте. Вы не должны погубить ее. Постойте, я вам скажу про себя. Я вышла замуж. Муж обманывал меня. В злобе, ревности я хотела все бросить. Я хотела сама. Но я опомнилась. И кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут, муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту. Делается чище, лучше, и я живу. Я простила, и вы должны простить. Алексей Александрович слушал ее, но слова ее уже не действовали на него. В душе его опять поднялась вся злоба того дня, когда он решился на развод. Он отряхнулся и заговорил пронзительным громким голосом. «Простить я не могу и не хочу, и считаю несправедливым. Я для этой женщины сделал все, и она затоптала все в грязь, которая ей свойственна. Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел, но ее я ненавижу всеми силами души». и не могу даже простить ее, потому что слишком ненавижу за все то зло, которое она сделала мне, — проговорил он со слезами злобы в голосе. — Любите ненавидящих вас, — стыдливо прошептала Дарья Александровна. Алексей Александрович презрительно усмехнулся. Это он давно знал. Но это не могло быть приложимо к его случаю. Любите ненавидящих вас. А любить тех, кого ненавидишь, нельзя. Простите, что я вас расстроил. У каждого своего горя достаточно. И овладев собой, Алексей Александрович спокойно простился и уехал.